35 Мириам Мунг чувствовала себя слабым человеком. Она думала, что это пройдет, что у нее получится избежать этого, но в последние дни она не могла думать ни о чем другом. Лицо. Зигги. И вот она сидит здесь, в кафе у Грюнер Лека, со смешанными чувствами, в нервном ожидании и с угрызениями совести. Тайное место встречи. Место, куда она обычно не ходила, где не столкнешься со знакомым. Мариан была у бабушки с Рольфом. Опять. За это Мириам Мунк не было совестно, ведь малышка обожала бывать с бабушкой. Хуже было с Юханнессом. Утром, несколько дней назад, она чуть не проболталась. Ей ненавистнула эта нечестность, это лукавство. Она просто должна была что-то сказать о своих чувствах. Они лежали в постели, и оба рано проснулись. Марион еще не встала, и Мириам вдруг подумала, «Сейчас я должна ему рассказать». Но тут у него зазвонил телефон с работы. Не сможет ли он приехать пораньше? И момент был упущен. Мириам заказала чашку чая и вернулась за свой столик. Уже 15 минут. Он опаздывает. Она, конечно, пришла слишком рано, нетерпеливая, как школьница на первом свидании. В трамвае она была как на иголках, не могла сидеть спокойно. И вот она ждет здесь уже какое-то время, чувствуя себя глупо. Казалось, что все смотрят на нее, а она сидит одна в ожидании кого-то, и вообще ей нельзя этого делать. Мириам развернула газету, чтобы чем-то себя занять, спрятаться за чем-то, и стала листать страницы не вникая в ее содержание. Девочка в лесу, конечно. Все новости об этом. Ее нашли голой, в странной позе, какой-то ритуал, в лесу, в дальнем хурумланне. Камилла, так ее звали, Камилла Грин, жила в доме для девочек-подростков. Мириам отложила газету. Она не в состоянии думать, это слишком жестоко. вот и всё. Страница за страницей, с подробностями. Она не в силах сейчас это вынести. Она слишком уязвима. Она чувствовала себя почти прозрачной. Вот почему он тогда убежал со дня рождения Марион. Папа. Потому что они нашли эту девочку. Ей стало стыдно и за это тоже. За все годы, когда она так плохо к нему относилась. Винила его в разводе. Голая девочка с перьями и свечами посреди леса. «Бог мой, она должна была понять его лучше. Ничего удивительного, что его часто не было дома. Нет, сейчас она слишком уязвима. Мириам встала и заказала себе пиво вместо чая. Вообще-то она редко пила от рано до обеда, но сейчас это было необходимо. Немного успокоить нервы». Она успела выпить еще одно пиво до того, как он наконец пришел, И Мириам уже сердилась, даже подумывала уйти — но почувствовал, что злость прошла в тот же момент, когда он с приветливой улыбкой возник в дверях и опустился на стул напротив. «Прости за опоздание», — сказал Зигги. Все нормально», — улыбнулась Мириам. «Спасибо. Извини еще раз. Что пьем? пиво? Хочешь еще одно?» Мириам немного задумалась. «Три пива до обеда?» Она договорилась забрать Марион до того, как они лягут спать, Но шестилетняя девочка точно не будет против остаться на ночь у бабушки. И Юханнес, как обычно, будет работать допоздна. «Почему бы и нет?» — улыбнулась она. Зигги исчез в направлении стойки, чтобы сделать заказ. Снова накатило это чувство. Новый прилив угрызений совести. Что она вообще тут делает? Она ведь счастлива, разве нет? Юханнес, Марион и она. Мириам никогда не представляла себе все по-другому. Такая мысль даже не приходила ей в голову. До него, да. Шесть недель назад, с того дня, он не выходил у нее из головы. Балансируя, Зиги принес два пива, поставил на стол и снова сел. «Извини, что я такой тормоз. Позвонила моя сестра. Семейные дела. Не буду тебя мучить этим». «Ты меня совсем не мучаешь. С удовольствием послушаю», — сказала Мириам, сделав глоток пива. «Хм, уверена», — Удивленно спросил Зигги. «Абсолютно», — улыбнулась Мириам. «Надо же нам о чем то разговаривать». Она ему слегка подмигнула, и он улыбнулся в ответ. «Маленькая шутка, только между ними. Вот почему с ним было так хорошо». Так между ними было с того самого момента, когда они познакомились. Они никогда не молчали. Что? улыбнулся Зиги, посмотрев на нее. Нет, ничего, рассмеялась Миря. Ну что, скажи, дразнил он ее. Нет, я серьезно, улыбнулась Миря. Ничего. Так расскажешь про свою сестру? Что-то случилось или а сколько у тебя всего, братьев и сестер? Он удивленно посмотрел на нее. Откинувшись на стуле, он оглядел ее так, будто о чем то размышлял. Оценивал ее. «Ты ведь не знаешь, кто я такой, да?» — спросил он. «В смысле? Ну, как это не знаю? Знаю, конечно», — ответила Мириам. «Нет, не в том плане. Ты не знаешь? Правда не знаешь, что у меня за семья?» Мириам не совсем понимала, о чем он говорит. «Нет». Ты же никогда не говорил о них? Нет, не в том смысле, что ты должен был. Я хочу сказать, мы ведь только что...» Мириам запутался в своих собственных словах и почувствовал себя немного глупо. «Я не это хотел сказать», — улыбнулся Зигги. «Я ведь тоже не знаю, что мы...» «То есть я хочу сказать, что ты хочешь. Я знаю только, чего хочу я». «И...» «Чего хочешь ты?» — спросила Мириам, не смея взглянуть на него. «Думаю, ты тоже это знаешь», — улыбнулся он, на мгновение накрыв её руку своей. Она перевернула ладонь и провела своими пальцами по его, как вдруг дверь за ним открылась, и она инстинктивно отдернула руку, несмотря на то, что вошедший не был похож ни на одного из ее знакомых. «Сорри». — сказал Зигги. — Не хотел доставлять тебе дискомфорт. «Нет, — Нет-нет, что ты. Просто, ну, ты знаешь, как у меня все. Мириам посмотрела на него. Зигги кивнул ей в ответ, как бы говоря, что все понимает. Об этом они и говорили той ночью в его квартире. Что у нее есть Марион. Нет, это была ошибкой. Он уже сказал ей, что это не проблема. То, что у нее есть маленькая дочка. «Так что с твоей семьей? напомнила Мириам, чтобы сменить тему разговора. «Ты серьезно? «Что серьезно? «Не знаешь, кто моя семья». Мириам, наверное, всем своим видом выражала незнание, потому что молодой человек засмеялся. «У тебя есть сестра», — сказала она. «Это все, что я знаю. Ты больше не говорил. Мне сейчас должно быть за что-то стыдно или как? Я была так пьяна той ночью». «Ты говорил что-то, чего я не запомнила?» Он посмеялся. «Стыдно? Нет, господи, что ты. Для меня это скорее облегчение. Не часто случается, что кто-то не знает о моей семье. Выпьем за это». Мириам ощутила, как ею начало овладевать любопытство. Она явно что-то упустила. «Ну, теперь ты просто обязан мне все рассказать», — улыбнулась она. Да ничего такого на самом деле, сказал Зигги. Довольно приятно, когда обо мне не судят по моей семье. Мне кажется такое со мной в первый раз. Он поднял свой бокал. Я очень хочу знать все о тебе, призналась Мириан. Если совсем по-честному, я думаю о тебе все время. Она не могла поверить, что сказал это вслух. Наверное, из-за алкоголя. Опять поставила себя в неловкое положение, но будь что будет. «Я тоже хочу все узнать о тебе», — улыбнулся Зигги, перегнувшись к ней через стол. «Я тоже думаю о тебе. Наверное, мне не стоило бы. Я не знаю, что мы будем со всем этим делать, но это так. Ничего не поделаешь». Ее сердце под свитером забилось сильнее, когда он улыбнулся и быстро погладил ее по руке. Черт возьми, Мириам, чем ты занимаешься? Тайная встреча в кафе у Грюнер-Лёка с парнем, которого ты почти не знаешь? Так кто же твоя таинственная семья?» — робко спросила она, опять сменив тему, чтобы упростить все это. «А что ты обо мне знаешь?» — улыбнулся Зигги, откинувшись обратно на спинку. «Твоя фамилия Симонсон?» — продолжила Мириам. Точно, кивнул Зиги. И Зигги Симонсон, это я. Тут до нее начало доходить. Симонсон. Я не был крещен именем Зигги, если можно так сказать, кивнул молодой человек. Юн Сигурд, так они назвали меня. Должно быть, что-то связанное с Сигурдом, конечно. Так было во всех поколениях. Он улыбнулся ей из-под темной челки. «Карл Сигвард Симонсон?» Зигги кивнул. «Это твой отец? Богач?» «Ага», — кивнул Зигги. «Сори», — сказала Мириам, слегка улыбнувшись. «С какой стати ты должна за это извиняться? Наоборот, респект тебе». Парень улыбнулся и поднял бокал. «Я не читаю, смотри и слушай». Извиняющимся тоном проговорила Мириам. «И вообще мало читаю газеты, к сожалению». «Эх, я уже сказал, что только рад этому», — снова улыбнулся парень. «Потому что я могу встретиться с тобой и быть самим собой, а не...» Он погрузился в свои мысли, казалось, его что-то тяготит. Открытый светлый взгляд наполнился какой-то темнотой, которую она не вполне узнавала. «Так значит, сын миллиардера». Сказал Мириам, чтобы немного разрядить обстановку. «Я поймала золотую рыбку, да?» Он снова был здесь, улыбнулся, посмотрев на нее красивыми голубыми глазами. «Это означает то, что я думаю?» «Что? Что мы сделаем это?» «Сделаем что?» Осторожно переспросила Мириам, хотя она прекрасно знала, о чем говорит Зигги. Ты и я, сказал он, снова положив свою руку на ее. Попробуем, осмелимся. На этот раз она не отдернула руку. Его рука приятно согревала ее. Думаю, мне нужно еще одно пиво, кивнула она осторожно.